Глава восьмая Внутри у Никитича все Нет, не оборвалось, раздулось, заполнив горло так, что вздохнуть не было никакой возможности. Дошло до ушей, превратив все звуки в противный писк. Надавило изнутри на темечко и... лопнуло! Противно осыпаясь в желудок мелкими осколками оседая стеклянной пылью в легких, разрезая все нутро на мелкие кусочки. «Марийка! Еще и Ленка, но хрен бы с ней! Марийка!» «Этого беспамятного нашли? Кто? Бойцы его же СБ? Или те, от кого он через лес бежал? Или и те, и другие? А его девочка сейчас едет в сторону города в каком-нибудь тяжелом вездеходе, в багажнике». Стоп! Ни следов борьбы, ни колеи от машины. Значит, посторонних тут не было. Он сам. Он все вспомнил. Или даже не забывал. Он... он... силы их... Нет, хитростью. Он... выманил. Связал. Угрожал. Он... «Лопату дай!» Вдруг раздался мужской голос с улицы. И тут у Никитича сорвало крышу. «Лопату? Да он сам сейчас тут всех закопает!» И не обратив внимания даже на то, что кого-то же этот мужской голос должен был спрашивать, майор Соколовский разъяренным буйволом вылетел на крыльцо. Да не вспомнил я ничего. Устало отмахнулся от Ленки Ваня. «Идите в дом, нечего мерзнуть. Я пока дорожки почищу, раз уж все равно во дворе. И мужик явно с удовольствием примерился к хорошо отполированному Ленкиными руками черенку. Только это все уже не доходило до сознания Никитича. Его инстинкты, обострившиеся с утра, требовали сатисфакции и срочного наведения порядка. «Ты!» — взревел обезумевший майор. «Вы! Я сейчас!» Андрюша, бросилась ему на перерез Марийка. Грудью нам бразуру, так сказать. Точнее, не то чтобы и грудью. Но в этот момент она должна была остановить мужа любой ценой. Я тебе где сказал быть? Схватил он жену за плечи. И вот это он сделал зря. Вся нежность из голоса Марийки тут же испарилась, глаза яростно блеснули, губы раскрылись. «А ты мне кто такой, чтобы приказывать?» И вот тут уже пошла в ход именно грудь. Марийка выпятила ее, вскинув подбородок, уперла руки в бока, насколько позволяла хватка Никитича, прищурилась. «Эй, вы чего? Не ссорьтесь!» Возник рядом обеспокоенный Иван. «Да ты, блин!» — резко развернулся Никитичи. Это не должно было быть ударом. Это просто майора все бесило с самого утра. И поджилки от страха за жену затряслись, и на работу уехать не получилось. Андрей вроде как просто отмахнулся, одной левой. Но тут, тот, кого назвали Иваном, вдруг резко ушел вправо и вниз, выставил рукоять лопаты, грамотно провел подсечку. Рывок! А Андрей так и держал одной рукой Марику. «Да что ж ты творишь?» — заголосила рядом Ленка и... «Блин, холодно! Ой!» — Иван получил за шиворот громадный ком снега. Видимо, лучшего оружия у Семенны не нашлось. «Ты! Я тебя!» — отплевывался от сугроба Никитич. «Андрей!» — как-то слишком взволнованно вскрикнула Марийка и схватилась за живот. «Я тебя!» прошипел Соколовский, занося жену в Ленкин дом. «Если с ней что-то случится, то я тебе. Это он высказывал испуганному Ивану. Тот же бежал рядом, распахивая двери. «Да прости, да я же не хотел. Я и не знаю, откуда так умею. Тело на инстинктах сработало». «Убью», просипел майор сквозь зубы. «Это вряд ли», — шмыгнул носом Иван. «Сопротивляться буду». «Так». Встряла в разговор Ленка. «Тебе, если жить охота, в кухню иди!» Подтолкнула она его в нужном направлении. «Чайник поставь!» «Андрей!» Она распахнула дверь спальни. «Сюда давай!» «Мария!» Упал на колени перед кроватью Никитич, укладывая беременную жену. «Марик, ты как?» «Да...» Закатила глаза деревенская знахарка, трогая свой живот. «Да вроде нормально!» и тут же добавила бодрым тоном. Показалось, наверное. Майор вздрогнул, нахмурился, шумно вздохнул и... Прильнул к ее животу, губами, прямо через платье и повязанный на пояснице платок. «Андрюш!» — погладила мужа по волосам Марийка. «Если с тобой что-то случится...» — начал шепотом он и тут же замолчал. Просто больше ничего не мог произнести. «Да ничего со мной не случится», — усмехнулась Мария. Все хорошо». «Так», — майор вспомнил, зачем он сюда вообще пришел. «А что вы на улице делали?» «Мы на развилку ходили», — отозвала Семенна. «Мария?» — начала она. Но тут же увидела испуганный взгляд соседки и поправилась, взяв всю вину на себя. «Я подумала, может, Иван увидит лес?» «Да вспомнит что-нибудь!» «Ну что?» — вздохнул Никитича, разворачиваясь. «Вспомнил?» Он нашел взглядом обеспокоенного мужика. «Что-нибудь?» «Ага», — довольно кивнул тот. «Я умею делать подсечку. И вообще, похоже, он довольно согнул руку, напрягая впечатляющий бицепс. Того!» Андрей, видя это, лишь крепче стиснул зубы, заиграв желваками. «Да ничего я не вспомнил!» Растерянно развел руками Иван, увидев реакцию майора. «Вот ей-богу, будто сегодня утром родился!» И в этот момент у мужика дрогнули брови, сжались губы и... И Никитичу стало стыдно. Кажется, первый раз за эти сутки он подумал не о своем спокойствии, а об этом несчастном, который чудом остался жив. «Ну ладно», — кряхтя поднялся он с колен. «Лен», — обернулся он к хозяйке, — «чего там у тебя с кофем-то?» Он выдвинул стул, уселся, уперевшись локтями в добротную столешницу. «А ты садись», — он указал незваному, но долгожданному Ленкой гостю на место напротив себя. «Садись. Давай обмозгуем».